Глава 27. План «Красный рассвет» был запущен. Змеиград, еще не оправившийся от шока после ритуала на площади, погрузился в новый, куда более коварный хаос – информационную войну. Городские экраны, обычно транслирующие рекламу и новости, теперь показывали два совершенно разных мира. На одних – благообразный лик пастыря, обещающего исцеление и покой и кадры, где люди в экстазе падают на колени. На других – хроника возрождения Змееграда, строящиеся здания, работающие заводы, интервью с довольными рабочими, получившими места благодаря Мору. В своем логове, окруженной десятками мониторов, Саша дирижировала этим цифровым оркестром. Ее пальцы летали по клавиатуре, взламывая городские сети, перехватывая трансляции сектантов, запуская в эфир контр-аргументы. «Они пускают ролик о греховности твоих салонов, босс», – доложила она по связи. Ее голос был спокоен, но в нем чувствовался азарт. «Я перехватываю сигнал и ставлю в ответ интервью с Мико. Прямо сейчас». И на экранах, где только что мелькали кадры с полуобнаженными девушками, снятые скрытой камерой, появилась Мико. Она сидела в уютном кресле, в элегантном платье и спокойно с достоинством рассказывала свою историю о рабстве у Огонько, о страхе, боли и унижении а потом о море, о том, как он дал ей не просто свободу, а выбор, паспорт, деньги на первое время и работу, не в притоне, а в легальном процветающем салоне, где она теперь менеджер, а не вещь. «Мор не святой», — говорила Мику, глядя прямо в камеру, и в ее глазах не было ни тени страха. «Но он дал нам то, чего не мог дать никто другой. Он дал нам будущее. А что дает вам ваш пастырь? Пустые обещания и пустые глаза». Эффект был ошеломляющим. В социальных сетях, которые Саша наводнила этим интервью, разразилась буря. Люди спорили, ругались, но главное – сомневались. Тем временем на улицах разворачивалась другая битва. Лёша, следуя моему приказу, организовал спонтанные акции поддержки. Группа рабочих с заводов, бывшие бойцы с арены, даже простые торговцы с рынка выходили на улицы с плакатами «Мор дал нам работу», «Пастырь, убирайся». «Змейград за порядок, а не за секты». Они не были агрессивны, но их было много, и они были искренни. Это был разительный контраст с зомбированными фанатиками пастыря, которые бродили по городу, бормоча свои мантры. Пастырь ответил, «По городу поползли новые слухи, подкрепленные сфабрикованными видео- и аудиозаписями. Мор-коррупционер, связанный с Торняковым. Мор-убийца, на чьих руках кровь невинных». Мор-демон, который использует горожан для своих темных ритуалов. Змеиград раскололся. Соседи перестали доверять друг другу. Друзья становились врагами. Город гудел, как растревоженный улей. В это же время в своих роскошных особняках проснулась и аристократия. Княгиня Савельева, элегантно откинувшись в кресле, вела разговор по защищенной линии с одним из влиятельных боярного знацка. «Дорогой мой», – мурлыкала она, разглядывая свой маникюр. «Вы не находите странным, что род Воронцовых, известный своей «скаридностью», вдруг начал так щедро финансировать какого-то безродного проповедника? Мои источники говорят, что их финансовые дела в последнее время весьма запутанны. Возможно, им стоит напомнить о старых долгах перед императорской казной». На другом конце города, в своем поместье, боярин Смирнов собрал совет директоров своих предприятий. «Господа», его голос был тверд и прагматичен, «Хаос, который сеет этот пастырь, бьет по нашему производству. Люди уходят с работы, производительность падает. Мор при всех его особенностях обеспечивает стабильность, а стабильность – это прибыль. Поэтому мы поддержим его всеми доступными ресурсами». Даже Боярыня Морозова, скрипя сердце, внесла свою лепту. Она не могла публично поддержать простолюдина Филатова, ведь все помнят, что заморож Филатов тесно связан с главой преступного мира – но когда адепты пастыря попытались устроить духовное пробуждение у ворот элитной школы, где училась ее дочь, она одним звонком вызвала городскую стражу, которая разогнала сектантов за нарушение общественного порядка. Она понимала, успех Мора – это и ее спокойствие. Я наблюдал за всем этим из своего кабинета. Я чувствовал пульс города, его страх, его надежду, его ненависть. Это была новая война, где победу приносили не клинки и магия, а слова и вера, и я был готов играть до конца. В этот момент на мой девайс пришло сообщение от Егора: короткое, всего два слова: нашел архив, а следом файл видеозапись, старая, зернистая, снятая в каком-то подвале. На ней помятый и старый, но все еще не уверенный в себе пастырь, и рядом с ним воронцов. Они обсуждали план план по духовному очищению империи. И Змееград был лишь одним из шагов. Я усмехнулся. Кажется, у меня появился козырь, и я знал, как им сыграть. Днем я в полном облачении мора ехал на своем байке к окраине города. Солнце, тусклое и безжизненное, едва пробивалось сквозь плотный слой смога, но даже его редкие лучи не могли разогнать мрак, что царил в этом районе. Здесь, в старом заброшенном здании бывшей фабрики, я устроил свой реабилитационный центр. Ироничное название для места, где ломали волю. Мои люди молча расступились, когда я вошел. Внутри пахло сыростью, пылью и безысходностью. В большом пустом цеху на стульях сидели они. Те самые бандиты, что еще совсем недавно чувствовали себя хозяевами жизни, а сегодня были лишь тенями самих себя. Их глаза были пусты, тела дрожали от любого шороха. К этому моменту я уже знал о них все, прошелся по их воспоминаниям, как по открытой книге пока они висели на мосту. Конченые отморозки, без семей, без детей, без будущего. Идеальные пешки, которых не жаль пустить в расход. Пастыри и его наниматели хорошо продумали этот момент, но они не учли одного, я не собирался с ними церемониться. Я не стал тратить время на разговоры, подошел к первому, и его взгляд был прикован к полу. Я положил руку ему на голову, мой покров теперь уже не просто щит, а острый ментальный скальпель легко проник в его сознание. «Я не стирал память, я ее переписывал». В голове, словно выжженная на пергаменте руна, отпечаталась одна единственная мысль. «Мор – мой хозяин, его воля – моя воля, я подчиняюсь». А поверх этого, как тонкий слой лака, я восстановил его общие воспоминания, стирая лишь последние часы унижения на мосту и здесь, в этом подвале. Он должен был выглядеть правдоподобно, сломленным, но не зомбированным. Я повторил это с остальными. Один за другим они дергались, их глаза на мгновение вспыхивали зеленым, а затем снова становились пустыми. Теперь они были моими марионетками. Конечно, я понимал, что пастырь их не простит. Он не примет обратно проваливших задания неудачников. Скорее всего, он постарается от них избавиться. Тихо, быстро, без свидетелей. И именно на это я и рассчитывал. На моих кончиках пальцев сквозь черную нанитную ткань проступили крошечные, почти невидимые устройства, миниатюрные камеры и динамики размером с пылинку. Подойдя к каждому, я легким движением пальцев с помощью нанитов прикрепил их к воротникам их курток. «Возвращайтесь к своему пастырю». Мой голос прозвучал глухо и бесстрастно. «Скажите, что Мор вас отпустил, что он проявил милосердие». Они как один поднялись. В их движениях не было больше страха, только слепое повиновение. Они молча развернулись и пошли к выходу, словно запрограммированные автоматы. Я смотрел им вслед. Мой план был прост. Когда пастырь решит избавиться от этих пешек, мои камеры запишут все: каждое слово, каждое движение. И это станет новым, куда более мощным компроматом на него. «А мы?» – усмехнулся я, поворачиваясь к своим людям, что вышли из тени – Мы просто посмотрим кино. Ночь была моим союзником. Тьма скрывала меня, а рёв мотора моего байка сливался с индустриальным гулом окраин. Я ехал к одной из точек, о которой узнал из сломленного сознания бандитов. Старый складской комплекс, давно заброшенный, но, как оказалось, не пустующий. Здесь, по их словам, была одна из бас-пастыря, где обитали его наемники и хранились пожертвования. Охрана была. Вооруженная до зубов в бронежилетах с автоматическими винтовками, они патрулировали периметр, уверенные в своей безопасности, глупцы. Я оставил байк в паре кварталов, приблизившись к складу пешком, словно тень. Они меня даже не заметили. Первый удар с перерезанным горлом, не издав ни звука. Второй рухнул с пробитым виском, когда я метнул в него сгусток острого, словно сталь покрова. Остальные двое, что были внутри у ворот, даже не поняли, что произошло. Я вошёл, словно призрак, и сломал им шеи голыми руками. Быстро, тихо, эффективно. Внутри, в подвалах, меня ждал сюрприз. Помимо ящиков с оружием и денег, здесь была лаборатория. Небольшая, но хорошо оборудованная. В воздухе висел едкий химический запах. На столах колбы, реторты и горы белого порошка. Амфетамин. Но не только он. В отдельном контейнере под замком хранились ампулы с какой-то светящейся, пульсирующей жидкостью. Новый психотропный препарат. Я сразу понял, это и есть то, что усиливает магию пастыря, что превращает людей в безвольных фанатиков. Я взял несколько образцов, аккуратно упаковав их в специальный контейнер. Когда я уже выходил, мой девайс завибрировал. «Саша». «Босс». Ее голос был спокоен, но в нем чувствовалось удовлетворение. «Ваша уловка сработала. Их только что пристрелили в глухом переулке. Камеры все записали. Лица убийц – такие же отморозки. Но был кое-кто еще. Один из служек пастыря. Тот, что постоянно ходит за ним, как тень. Он отдал приказ». «Отлично», – хмыкнул я. «Видео в сеть не выкладывать. Это наш козырь. Пастырь всего лишь пешка. Мне нужны его наниматели». «Поняла, босс». «Я отключился. Ночь еще не закончилась». Я завел байк и помщался в свою лабораторию, оставив за спиной пылающий скрон. Мне нужно было изучить этот новый наркотик, понять, как он работает, и как его можно использовать против них самих. Война переходила на новый уровень, и я был к этому готов. Вернувшись в свой кабинет, я почувствовал их присутствие еще до того, как открыл дверь. Две ауры. Одна колючая, полная гордыни и скрытого страха, другая более мягкая, но не менее напряженная. «Морозовы». Я вошел, не снимая маски. Бояриня Мария сидела в кресле напротив моего стола. Ее поза была напряженной, а пальцы нервно сжимали подлокотники. Лиза стояла у окна, глядя на ночной город. Но я чувствовал, что все ее внимание сосредоточено на мне. «Илья». Голос не был на грани срыва, хотя она отчаянно пыталась сохранить самообладание. Эта игра. Она становится слишком опасной. Люди на улицах». Они не похожи на людей. Пустые глаза, одинаковые улыбки. Это пугает». Я молча подошел к столу, снял маску и бросил ее рядом с контейнером, в котором лежали ампулы с психотропным веществом. «Скоро все закончится», – спокойно ответил я, встречая с ней взглядом. «У тебя есть план?» – спросила Лиза, отворачиваясь от окна. В ее голосе не было страха, только холодное любопытство. Она была дочерью своей матери. Я кивнул на контейнер. «Вот он, здесь». Я постучал пальцем по прозрачной крышке. «Кроется гибель пастыря». Бояра не недоверчиво посмотрела на ампулы, но ничего не сказала. Вместо этого она достала свой девайс, ее руки слегка дрожали. «Мне...» «Мне написал торников, произнесла она, и ее голос стал тише. «Предложил уехать из города. Сказал, что скоро здесь будет слишком жарко». Я усмехнулся. «Жарче, чем после того пожара, что он устроил?» Сомневаюсь. Но я понимал, что это не просто слова. Это была либо реальная угроза, либо попытка манипуляции. Заставить их паниковать, бросить меня, ослабить мои позиции. «Ты такой же, как он!» Вдруг произнесла боярыня, и в ее голосе прозвучала нескрываемая горечь. «Тоже манипулируешь, играешь людьми, как пешками!» Я не стал отрицать. «Возможно», — ровно ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Но есть одна разница, госпожа Морозова. Вы сами пришли ко мне за помощью, и я спас вас от родникова, и собираюсь и дальше помогать, и вам, и Лизе, и всему этому проклятому городу, потому что, в отличие от него, я не хочу все сжечь дотла, и я хочу это перестроить».